несмотря на добавление воды, и в банке уже почти не было сгустков. То, что еще оставалось, Роше немедленно подверг всевозможным тестам, но не успел провести их все, как последние остатки распались. Роше удалось выявить некоторые молекулярные соединения, которые его совершенно озадачили. Среди прочего, он наткнулся на нейротоксин, но уже нельзя было определить, принадлежал ли он растворившемуся желе или содержался в воде. Эта вода оказалась Насыщенной органической материей различными веществами. Поскольку у него пока не было времени их исследовать, Роше принял решение законсервировать содержимое банки, и вода перекочевала в холодильник. В тот же вечер жиром заболел. Началось с того, что он почувствовал легкую дурноту. Ресторан был полон, поэтому он махнул на они рукой и, как обычно, занимался своим делом. Десять не лопнувших омаров были безупречного качества а других не понадобилось. Несмотря на неприятный утренний инцидент, все шло как по маслу, что было естественно для такого знаменитого ресторана, как «Проагро». Часов десять дурнота усилилась, и к ней добавилась головная боль. Вскоре он заметил ослабление концентрации. Он забыл вовремя поставить одно блюдо на огонь и дать кое-какие указания, вследствие чего элегантный, безукоризненный процесс на кухне затормозился. Жан Жером был достаточно профессионален для того, чтобы тут же все уравновесить, но чувствовал себя действительно плохо. Он передал бразды правления в руки своей заместительнице, перспективной и талантливой поварихе, которая училась в Париже у досточтимого Дюкасса и вышел подышать в сад, примыкавший к кухне. В хорошую погоду туда приглашали погулять посетителей с аперитивом в руках и проводили их через кухню, что тоже представляло собой небольшую рекламную акцию. Теперь сад был пуст, и мало освещен. Жиром прошелся по нему, наблюдая через окно оживленную суету на кухне, но заметил, что ему трудно фокусировать взгляд дольше нескольких секунд. Он тяжело дышал и чувствовал тяжесть в груди, несмотря на свежий воздух. Ноги казались ему резиновыми. Он присел на скамью и вспомнил утреннее происшествие и то, что содержимое Мара было разбрызгано по его лицу и волосам. Наверняка он чем-то надышался, а что-то могло попасть и в рот, например, когда он облизывал губы. То ли от неприятного воспоминания, то ли уже вследствие болезни же внезапно вырвало. Корчись над растениями и откашливаясь, он подумал, что теперь наверняка исторпит из себя эту заразу. Сейчас просто выпьет воды, и ему станет лучше. Он выпрямился, но все вокруг завертелось. Голова раскалилась, поле зрения сузилось и пошло спиралью. Надо встать, подумал он, и посмотреть, как дела на кухне. Нельзя допустить, чтобы в Труагро что-то было не в порядке. Он с усилием поднялся и побрел, но совсем в другую сторону. Через два шага он уже ничего не помнил и ничего не видел. Он рухнул под деревьями, окружавшими лужай. 18 апреля. Остров Ванкувер, Канада. Этому не было конца. Энерг чувствовал, как воспаляются его глаза, как набухают веки и образуются морщинки, для которых он был слишком молод. С тех пор, как вдоль западного побережья разразилось это безумие, он только и делал, что пялился на экраны, но просмотрел лишь малую долю телеметрических записей. В конце 70-х исследователи получили возможность наблюдать за поведением животных по-новому. До этого сведения о распространении и перемещении видов были лишь приблизительными как животное живет, как охотится и как спаривается, какие у него индивидуальные потребности и возможности, все это оставалось в области домыслов. В неволе животное ведет себя иначе, чем на воле. Также мало жизнь заключенного похожа на его жизнь вне стен тюрьмы. А в родном жизненном пространстве животные мгновенно скрываются от исследователей. Некоторые, менее пугливые виды, например, шимпанзе или дельфин, выстраивают свое поведение поднаблюдателя, реагируют агрессивно или с любопытством, а то становятся кокетливы, принимают позы, короче, делают все, чтобы помешать объективному познанию их природы. А натешившись вдобле, исчезают в зарослях, взмывают воздух или ныряют в воду, где наконец-то могут вести себя естественно, но туда за ними не угнаться.